Глава 37 Мемор отклацала положенные ритуалом шаги, взъерошила перья в предписанном узоре, поклонилась и села. Теплые воды струились по стенам огромной палаты, журчали и разбивались о камни. Звук этот успокаивал в преддверии битвы. Заседание планировалось не слишком значительным, чистой формальности. но министр изъявил желание посетить церемониальный зал лично. Вероятно, с тем, чтобы лишний раз сделать акцент на ошибках Мемор. Единственная подруга Мемор в собрании, Сарко, устремилась ей навстречу, приветственно вихляя бедрами. «Привет, бедняжка! Позволь тебе помочь!» Сарко была высокая, элегантная, редкость для птицы народа, в котором преобладали особи пирамидального силуэта. и дружба их тоже являла исключение из правил. Мемор была сложена крепче и ростом уступала подруге. Сближало их иное – кулуарные переделки. Тонкая и легкая Сарко умела располагать к себе других и порождать отзывчивость, везде заводила знакомых и предупреждала Мемор об опасностях. Взамен Мемор ограждала Сарко от обвинений в общественной бесполезности. Та, дескать, ленится выдвигать новые идеи. Общественные слепни тоже нужны. Они, как смазка, во всеперемалывающем механизме иерархии птицы народа. Начало приятельству Сарко и Мемор было положено еще в те незапамятные времена, когда обе они оставались мужчинами. Сколько скандалов и неприятностей они втихомолку отвели друг от друга, сколько сплетен чудом пережили. Ах, добрые старые дни! — Спасибо, подруга, — сказала Мемор. — Что поведаешь? — Вначале предусмотрена обычная говорильня. Ты ее просто пересиди. Адаптов — твои приматы ведь еще к ним не относятся — номинально должны судить по кодексу. Особенно если... — Сарко и Грива взъерошила перья. — Они носятся туда-сюда, сея опустошение на своем пути. — Они не глупы, — заметила Мемор. — О, их трудно поймать. На прошлом заседании нам предоставили несомненные доказательства. Жаль, что тебя там не было. Захватывающе. Клянусь, эти приматы совсем не таковы, как наши, что по деревьям лазают. Ничего удивительного, что они от тебя удрали. Такие умные. Прелесть. Они ускользнули уже от нескольких крупных поисковых команд, и... Сарко внезапно прервала свои обычный оживленные щебет. Убили кое кого из наших, захватили машину. Это правда? Мемор подняла перья волну неохотного признания истины. В достаточной мере. Информация утекла. Они довольно умело обходят типовые для существ их рода ловушки. Сарко заглянула в глаза Мемор. Ты должна смириться с тем, что единственный способ спасти тебе карьеру — уничтожить их всех. Увы. «Так ты согласна?» «Отлично. Я считаю, что в их лице мы играем с огнем. Нам следует проявить осторожность». Мемор заранее продумала эту фразу. Стоит прежде проверить ее на подруге. «Премудрым это мнение может не понравиться, старая подруга». Взгляд искоса. «Подруга, могу я полагаться на твою помощь?» «Скромный поклон». У меня не так много возможностей, но да. В таком случае воспользуйся теми, какие у тебя есть. Помни, я выжила в цитадели воспоминаний, хотя мне выдернули немало перышек. Тогда здесь ты выживешь тем паче, ответила Сарко, вернув перья в обычный безмятежный узор, где вихрились синие глазки. Следуя за подругой, Мемер миновала церемониальный лабиринт. Сарко шла быстро. Почти прыгая, как мелкая пташка, и Мемор нравились эти движения. Ум у Сарко был острый, хотя и не глубокий. Она предпочитала поверхностную беспечальность, однако при необходимости могла открыться и ментальным безднам. Явилась экосистем Савант, и Сарко отступила: Желаешь ли ты есть или пить? формальное предложение. Не прежде чем насытится любая другая. ответила мемор машинально. Экосистем Савант подняла перья в узоре рутинного одобрения. Вводная часть завершена. Вслед за этим вошла стая хозяйка. Уселась, приветствовала всех, подняв шейный плюмаж авторитетной аркой, и возгласила «Начнем же разбирательство». Во влажном воздухе палаты согласно зашелестели перья. Первой на повестке дня шла довольно неприятная проблема, докладывала экосистем-инженер. В зоне 2894-4578 осуществлялось контролируемое орошение террас, так чтобы водными ресурсами не могли полностью завладеть племена, живущие выше по течению, тем самым ввергая в нищету соседей ниже по течению. Тем не менее, наилучшие методы экологического контроля не давали результатов. Количество осадков уменьшалось. Требовалось удержать горцев от захвата водных ресурсов, не расшатывая при этом социальные опоры. В храмах влаги на такой случай проводились обычные ритуалы субак. Единение общин, принудительное скрещивание, полная церемония смешения вод. В противном случае племена бы вцепились друг другу в перья. Если единение не будет достигнуто, урожай погибнет. Древние леса отступят под вторжением дровосеков, пастухов, гончаров и воров, которые везде ищут как бы урвать кусок побольше. Развертываясь, кризис охватил бы территории обширнее многих планет. Биология этих земель корректировалась своевременно. Неустанные лишения, какие терпели эти существа от природы, понукали их эволюционным кнутом. Адаптируйся, «Эволюционируй или вымри», — гласило древнее правило. Внезапная засуха еще ужесточила тамошние условия. Мемор наблюдала, как несколько премудрых крутят между собой эту проблемку. Труден был их выбор, и старательная болтовня выступающей не могла это скрыть. Милосердного решения не видать. Сообразно с этим стоя хозяйка, скорее всего, решит заслушать каждую сторону, чтобы те изложили свои аргументы и выпрашивали помощь сами. Затем стая хозяйка подняла оперение полумесяцем резолютивного суждения. Дурной знак. «Домен, пребывающий в опасности, не получит гериатрических снадобий», молвила она. «Исключений не будет ни для кого». «Вот она что». В палате повисло молчание. Мемор слышала, как струятся по стенам тихие и теплые ручейки. Стая хозяйка только что обрекла миллионы на вымирание от естественных причин. Отныне средства отвращающие старость станут им недоступны. После этого стая хозяйка выкликнула перерыв. Сарко немедленно объявилась рядом с Мемор. Вероятно, столь суровое решение поможет разрешить ситуацию. Или? сухо уронила мемор, задаст тон. Ходят слухи, Саркова всегда начинала излагать заманчивую перспективу, ероша перья в уголках глаз. Говорят, раз ты лучше остальных знакома с чужаками, то кому же еще возглавить охоту? Ты уверена? Да. Те, кто вообще осмеливаются говорить на эту тему, все как одна настроены дружелюбно к тебе. Я не искала должности главной охотницы. его воротник Сарко расщепелился. «Однако ты обладаешь глубокими познаниями о странных. Тебе не пришло на ум, что я могу потерпеть неудачу? Нет, нет. У тебя безукоризненное... Это первое вторжение чужаков за бесчисленные дюжина кубы оборотов. У нас нет личного опыта. Никто из нас прежде не сталкивался с настолько злокозненными маленькими тварями». Элегантная головка Сарко... Покачалась из стороны в сторону. перышки затянули фиолетовые ободки изумленных глаз. Но ты... Все говорят, они не прошли моим путем. Я не стремлюсь менять одну дорогу к смерти на другую. Охота может и не дать результата. Чужаки способны причинить немалый урон. Жертвы будут. Среди нас. Радость царко померкла. Но ведь ты не... Вокруг послышались писклявые сигналы, призывающие делегатов вернуться к работе. Слушая, как отдаются они в палате, мемор вдыхала мягкий воздух. В глотке у нее был странный горький привкус. Не ее ли собственная желчь? Потекли своим чередом выступления экологов. Некоторые племена птицы народа отклонили пути от плана. Мемор слушала без особого внимания, дав подсознанию свободу. Жизнь есть движение по великим равнинам чаши небес. Были в народе особи крупнее прочих ростом, да вот интеллектом не вышли. Они вели примитивное существование, питались кустарниками, папоротниками и листвой. Этих недоразвитых следовало переместить с нынешних мест, чтобы дать возможность травоядным пастись на равнинах, возникших, по сведении примитивными племенами кустарников и папоротников. Поскольку сами выращивать растения примитивные птицы не умели, их надлежало оставить в нынешнем диком состоянии. Они должны двигаться с места на место, не разбивая лагерей и не селясь в постоянных деревнях. хозяйка быстро отдала приказы, велев подстрекателям снести примитивные лагеря и принудить племена субнарода к миграции. У них свое место в плане. Необходимо напомнить им о нем. Стая хозяйка в который раз процитировала собравшимся великие истины первопредков. Если предоставить довольно земли, народ быстро вторгнется туда, заполнит, истощит ресурсы и начнет воевать с соседями. В первобытную эпоху, когда население взрывоподобно возрастало, землю либо заставляли работать, либо истощали, забрасывали. Мелиорация и загрязнение в конечном счете превращали земли в поля битв. Лишь после того, как истощение ресурсов стало угрожать всей Чаше, Саванта разработали кодексы. Альтернативы постоянному поддержанию порядка жизни не осталось. Другое откровение состояло в том, что ни одному существу Чаши не позволено выводить себя из цикла. В некоторых обществах Чаши Народ пытался отрицать свои роль и место в великом плане, помещая мертвых в гробы и мавзолеи, сжигая на кострах, а иногда замораживая для воскрешения в будущем. Все эти методы были ошибочны. Чаша нуждалась в мертвецах. «Черви и падальщики должны пожирать нас», — изрекла стая хозяйка. «Таков цикл. Ему необходимо подчиняться, ибо так велит план». кодекс не ограждает земли и воды от народа, но скорее для народа в долгосрочной перспективе кодекс учит бережливости ибо она вовлекает нас в вечный танец природы совместно с остальными формами жизни. Мемор нахохлилась от такой банальщины и задумалась, какое отношение болтовня стаи хозяйки имеет к ней самой к ее процессу Может, и не слишком точное определение, но собравшиеся выглядели как-то напряженно. В этот момент чирикнула Сарко. «Я так понимаю, суть ваших рассуждений сводится к тому, что невозможно предсказать поведение системы, которая устроена сложнее тебя самой. И если желательно направить ее по пути, который бы остался неизменным даже после твоей кончины, не следует предоставлять бразды контроля тем, кто повернет ее по своему усмотрению». «Ага». — подумала Мемор. Сарко подливала масло в огонь, желая разрядить накопившееся в палате напряжение. Прием сработал. Соседки Сарко издали презрительное фырканье, хотя кое-кто лишь взъерошил перья. — Разумеется, — прогудела старая Савант, — такое толкование чрезмерно упрощено. Остальные просто выразили смех. стая хозяйка позволила волне раздражения прокатиться по ее роскошной перья короне для нас савантов премудрых всех кто ярусом ниже астрономов искажение цели означает мошенничество непатизм залихватство однако для низших особей народа длящих век свой в гарантируемом чаше постоянстве коррупция означает несколько иное а именно проступок состоящий в стремлении разделить возложенные обязанности с теми, кто связан с тобой любыми формальными узами зависимости. «Разумеется, это можно спрогнозировать», — начала Сарко. «Наше видение коррупции обретает смысл в рамках законов и должностных институтов», — перебила ее стая хозяйка. «Их же мир мал, связующими структурами его выступают долг или верность общественному порядку». Для них не дать работу родственнику, пускай даже другие лучше с ней справятся, и есть коррупционный поступок. Преступно также не иметь дело с племенами народа, мотивируя это тем, что где-нибудь найдутся лучшие условия. Коррупцию такого рода необходимо искоренять. Стоя хозяйка понизила голос до мрачного низкого тона, резолютивно. Те, кто понимали, к чему идет дело. настороженно притихли. Полезно будет напомнить, как суровы бывают наши меры воздействия, продолжила она, отобразив серо-синий бледный аркапери в сожалении. Хотя некоторое расхождение во взглядах иногда допустимо, я подчеркну, что по нашей территории, не слишком далеко от тех земель, где церемония в храмах влаги оказалась бессильно восстановить нарушенное равновесие, свободно перемещаются. «Разбойничьи элементы!» Тут она бросила значительный взгляд на Мемор. «Молю вас, внимательно вглядитесь, в каком плачевном состоянии ныне пребывают те, кого мы приговорили за преступление сходной тяжести, и сделайте выводы!» Колыхнув всем телом, стоя хозяйка подала знак помощницам. В то же мгновение свод палаты засиял, словно налившись бушующей энергией, и на нем всю ширь возникло изображение. Когда Мемор поняла, что там показано, у нее перья встали дыбом от ужаса. Самое тяжкое превентивное наказание, применяемое астрономами лишь против тех, чьи действия непосредственно угрожали экологии и судьбе чаши, низвержение в преисподнюю, навеки. Одно упоминание о такой возможности могло утихомирить взбеленившуюся толпу. Разумы нарушителей кодекса картировались, а тела уничтожались. После этого личности их придавали реактивации в виртуальной реальности, в аду. Выхода оттуда не было, они обречены были оставаться там вечно. Мемор однажды подвергли сенсорной вытяжке бытия в одной из преисподних, всего в одной. Она никогда не забывала этого урока. А ныне зрелище это явилось ей вновь, расплескалось по сводам, сверкающее, простреленное красными и янтарными пятнами неба. Под ним бескрайняя равнина, потоки дымящейся лавы и запах. Стая хозяйка включила сенсориум на полную мощь. Вонь в палате стояла такая, что забивались не только ноздри, но, казалось, сам мозг. Узрите — скомандовала стая хозяйка. Некоторые не выдерживали, отворачивали головы, уводили глаза. Мемор смотрела, помимо воли. В едкой вонючей жижи плавали приговоренные птицы. Они пищали, кричали, вопили тонкими пронзительными голосами. По телам их плясали языки пламени, прокатывались мучительные судороги. Вырваться из огня... Они не могли, и все их перья дергались в агонии точно листва дерева на сильном ветру. Глаза умоляли зрителей милостивица. О да, приговоренные знали, что за ними наблюдают, ибо это входило в наказание. Сжалиться, освободить от нестерпимых мук. Но она лишь глядела, не в силах помочь несчастным. С раскаленного неба в горячую жижу время от времени с плеском обрушивались камни. В первый раз ей показали это зрелище в учебных целях, и с той поры она никак не могла надолго от него отрешиться. Теперь же стая хозяйка приводила ее к повиновению. Мемор затрясло. Послание было недвусмысленно адресовано именно ей. Кивок стаи хозяйки, преисподняя сгинула вместе с Вонью. В палате слышались шепотки и вздохи. хозяйка медленно устраивалась на своем насесте. Вид у нее был очень довольный. Тянулось ожидание. хозяйка не безумысла позволяла напряжению нарастать. «Она забавляется со мной», — подумала Мемор. Наконец, хозяйка угнездилась и начала. «Бюро по делам адаптов...» представлена на этом заседании министром по науке, премудрым наивысшего ранга. Сейчас достопочтенный министр изложит свое видение проблемы, а наша гостья, Мемор, ответит на вопросы. В нем, же, будут представлены свежайшие результаты глобального исследования и анализа природы этих «чужаков». Мемор глядела как премудрый, конечно же, это мужчина, ибо у молодых самцов особо развито стремление раздвигать границы познанного, занимает место и начинает довольно-таки торопливую речь. Желая подчеркнуть тот или иной тезис, он имел привычку нахохливать крупную голову и рошить шейные перья. Слова его так и бурлили мужской энергией. «Эти существа смышлены, и живой формы, подобной им, в чаше еще не возникало», сказал Премудрый, склонив голову в сторону аудитории. В его глазках играло веселье. «Это может объясняться их ролью дичи на ранних стадиях эволюции вида, но...» Грянул всеобщий хохот. Присутствующие рады были сбросить напряжение, сковавшее их после жуткой экскурсии в ад. «Но мы можем решить обратную задачу и вывести заключение об условиях их эволюции из доказательства, их незаурядного интеллекта. Мемер понимала, куда он клонит. Она сама не так уж далеко отошла от мужской фазы личности, сохранила умение оценивать каналы мужского мышления. В конце концов, не самый ценный ли это дар для самки? Базовая теория эволюции позволяла предсказать поведенческие мотивы чужаков, а самцы всегда доверяют теории. Селекционное давление, характерное для определенного мира, благоприятствовало оформлению разума у древолазов, но затем что-то сместилось, и древолазы спустились на землю. Там они научились охоте. С развитием и усложнением групповых охотничьих стратегий развились формы социальной коммуникации, необходимые, чтобы отыскивать добычу и координировать атаки. Это подтолкнуло развитие речи и языка. Интеллект, в свою очередь, плодоносил на общественных делянках. Группы, достигшие такого уровня, стали доминировать над остальными охотничьими сообществами того же вида, вступили в конфликты. Средством разрешения конфликта выступило сотрудничество. Постепенно естественный отбор отделил харизматичных лидеров от ведомых и аналитиков, от анализируемых. Общественная пирамида разброса по способностям, образно говоря, вспучилась в середке. «Все это общеизвестно», — вмешалась Мемор. Рассчитанное движение. Она понимала, что идет на риск, и у нее быстро колотилось сердце. В дыхании ощущался вкус ее дурных предчувствий. «Нам всем понятно, куда вы ведете разговор. Мы сами эволюционировали сходным образом, в исходном мире». Упоминание исходного мира было изрядной наглостью, но Мемор не могла без него обойтись. Придав оперению цвета раздраженного беспокойства, она заявила, «Эти существа так малы, они не обладают преимуществом телесного размера и не могли бы развиваться успешно». Премудрый дернул головой и разукрасил оперение цветами презрительной насмешки. «С увеличением размера растет и неустойчивость, как должно быть известно даже не специалистам». Эта колкость вызвала в палате тихое чириканье. Достаточно просто вырасти огромным и тупым, оставаясь в безопасности из-за своих размеров. Нам, народу, удалось найти точку баланса. Мы обрели разум, но вместе с тем наш телесный размер позволяет обустройство подлинной цивилизации. Наше общество высокоразвиты. Мы овладели величайшим искусством социальной регуляции. Мы адаптируем иные формы жизни к нашим потребностям, посредством другого великого искусства, а именно генетической инженерии. Впрочем, даже адаптом время от времени требуется повторная калибровка. Мемор воздвиглась во весь рост, готовя возражение. Поднимаясь, она понимала, что этот жест может быть расценен как оскорбительный. Выбора не было, на кону стояла ее жизнь. Стоя хозяйка показала им вечную преисподнюю, именно с тем. чтобы дать ей это понять, не озвучивая напрямую. «Вы рассуждаете о стратегиях, доскональное понимание которых нам фактически недоступно. Да, здесь мы применяем стратегию адаптации видов. Но, смею напомнить достопочтенному Премудрому, мы понятия не имеем, как эволюционировали мы сами». Мемор и не ожидала, что этим саркастическим выпадом смутит Премудрого. Тот ответил. Стандартная теория эволюции утверждает, что это умение, вместе с нашей исключительной способностью к общественной когерентности, сыграло решающую роль. Я не удивлен, что вам это неизвестно. В конце концов, вы не являетесь экспертом в эволюционных науках. А вы-то сами знаете, из какого мира мы произошли. Разумеется. Лучшие места его весьма напоминают нашу чашу. Какие именно места? Великие равнины, свищ, зона отражений или. Он сдал назад. Это вопрос к специалистам. Он выходит за пределы. Итак, вы не знаете. Я этого не говорил. Я полагаю, что к делу это не относится. Прошу запротоколировать, что премудрый не ответил на мой вопрос Хватит, вмешалась стая хозяйка. Мы отвлеклись от причины вашего присутствия здесь, Мемор. И я прекрасно понимаю, что вы это намеренно спровоцировали, чтобы затянуть обсуждение». Мемер поняла, что заходит слишком далеко, исполнила церемонный поклон вежливого извинения, три перья хлопка и радуга самоуничижения. Ассистенты стаи хозяйки склонили головы в знак, что извинение принято, а некоторые даже послали в ответ быстрые поздравления с искусным исполнением трудного поклона. Это вроде бы всех успокоило. Но Мемор отдавала себе отчет, что поздравления их пустая вежливость. Премудрый, медленно, с нотками глубокой скорби, начал. Присутствующая здесь Мемор позволила сбежать единственной группе чужаков, захваченной нашими силами безопасности. Надо отметить, что чужаки проявили хитрость, несопоставимую с умениями прочих приматов. Те сбегали сразу. как только им предоставлялась лазейка. «Как такое произошло?» спросила старшая. «Непростительная непредусмотрительность. Я хотел бы добавить, что командующие отрядами, допустившими ее, уже отправлены на переработку». «Это, пожалуй, поспешный шаг», сказал кто-то на задних насестах. «Мы не привыкли к вторжениям чужаков. Никто из ныне живущих не обладает опытом их отражения». Верно. Однако малова о переработках распространяется и способствует поддержанию дисциплины», — неторопливо ответствовал Премудрый. Тишина. Потом старшая сказала, «Как насчет тех чужаков, что сбежали через воздушный шлюз? Их тоже не удалось задержать?» «Нет. И они представляют прямую угрозу. Эти приматы воинственны. Они уже убили нескольких наших. Несомненно, существа эти...» В эволюционном отношении крайне примитивны, однако их адски сложно выследить, поймать или убить. «Вы хотите сказать, что не задержан ни один чужак?» На голове старшей поднялся гребень изумления. «Именно так», — хозяйка мотнула головой. «И этим мы обязаны мемор. Единственный мертвый примат, которого нам удалось обнаружить, был убит крупным хищником». Этого хищника, в свою очередь, примата уничтожили, а тело своего сородича оставили. Все эти события имели место при их побеге от Мемор. Перья на плечах стои хозяйки встали торчком в знак укора, и она завершила ответ пристальным взглядом на Мемор. Мемор очень не понравились эти нападки, но она сохраняла спокойствие. Собравшиеся, все как одна повернулись и оглядели ее. Мемор сочла наилучшей тактикой принять взгляды и выдержать их. Премудрый не колебался. «Это еще не все. Существа эти мыслят нерационально. Собственные подсознание им недоступны. Они сами не понимают, кто они такие». В палате раздались вздохи и взметнулись перья. Мемор среагировала на хамское вторжение в ее личную область исследований. «Позвольте, но ведь я...» Премудрый заткнул ее. У приматов всегда имеется невидимый партнер, разделяющий с ними разум. Этот партнер способен входить в контакт с их надсознанием. О да, мы обязаны этим выдающимся открытием мемор, но... Подсознания говорят с приматами лишь во сне, через видение. Мемор показала, что идеи являются им как бы ниоткуда. Ни слов, ни четко оформленных мыслей, одни лишь смутные ощущения и образы. «Очевидно, идеи эти не слишком значимы?» — спросила старшая. Подсознание чужаков ведь не мотивированы?» Премудрый повел головой в театральном жесте печали, от которого мемор в ярости сжала клюв. «К великому сожалению, я должен сообщить вам, что молчаливый партнер этих приматов снабжает их идеями превосходного, как для их примитивного уровня развития, качества». Честь этого открытия также принадлежит Мемор. «Но это неэффективно», — настаивала Савант. «Очевидно, нет. Иначе бы эти приматы не то что корабль не построили. С деревьев не слезли бы». Эволюция извлекла преимущество из разделения их умов на сознательное и бессознательное отделение. У Савант был совершенно потрясенный вид. Глаза на выкате... Шейное оперение ярко-красное, голова скошена под диким углом. Но ведь столь урезанные в своих возможностях существа, даже располагая технологиями, не могут причинить нам вреда. Премудрый отдал перьевую команду, и под сводом возникло изображение. Приматы-чужаки собрались у костра. Аудитория зашумела. — Эти существа выглядят беспомощными, — сказала Савант. — Это не так. возразил Премудрый и продемонстрировал следующее изображение. «Трое мертвых из народа. Снаряжение с их тел было сорвано, много перьев на голове и шеи сожжено. В неподвижных глазах мертвецов застыло изумление. На песке вокруг запеклась коричневая кровь. А теперь мы подходим к истинной причине всех этих злосчастий», заявил Премудрый тихо. мемор узнала изображение которое отсылала прикрепленными к отчетам разумеется премудрый истолковал данные мозгасканов так как ему самому хотелось не выдержав мемор поднялась я не причина ваших злосчастий премудрый я всего лишь исследовательница и что же вы исследовали печальные последствия появления этих приматов для существующих теорий нашего собственного разума «Чушь! Вы мужчина, дорогой премудрый, а раз так, должны быть открыты новым идеям, в особенности учитывая ваш юный возраст. Вторжению чужаков мы обязаны болезненным откровением. Эти существа непостижимым образом увернулись от рисков, какие несет бесконтрольное функционирование интеллекта. Последствия разнообразны, а урон видится несомненным», — перебил ее премудрый. «Вы!» позволили им сбежать. Единственные достоверные сведения, которыми мы оперируем, почерпнуты из аутопсии трупа этого примата. Честно говоря, хоть они и примитивны, но уж похоронить-то его могли бы. Так вот, исследование этого тела показало, как архаично они устроены. У них имеются органы, которые едва функционируют, очевидные атовизмы, особенно в области пищеварительного тракта. Естественный отбор не успел устранить эти просчеты. И уж, разумеется, не обнаружено ни малейших следов отбора искусственного». Сообщение было встречено клацающими возгласами радостного недоверия. «Как они могли вылезти в космос, не отредактировав свои тела?» спросила старейшина Савантов. «Они очень спешили», — сухо ответила Мемор. Глаза Премудрого сузились. «Вероятно, они прибыли с какого-то относительно близкого мира, и только это позволило им достичь нас в таком простом корабле. Однако, сверившись с астрономами, я не обнаружил ни одной обитаемой планеты в радиусе нескольких световых лет». Мямор видела, что оратор сознательно отклоняется от темы, стремясь успокоить собравшихся. «Они заметили нас и сбросили скорость, а затем высадились», — сказала она. Совершенно очевидно, что в отличие от прежних визитеров, они движимы отнюдь не уважением или почтением. Обычно все происходит иначе. Мы пролетаем мимо звезды, и если в ее системе имеются технологически развитые формы жизни, их представители являются к нам выразить уважение и преклониться перед величием чаши. Я очень, очень сильно сомневаюсь, что эти существа, которые явно обнаружили нас в случая, Могут быть адаптированы без колоссальных трудностей. Глаза премудрого блеснули. Он увидел возможность. Ага. Так вы согласны, что их следует уничтожить? Разумеется. Однако сложности созданные. А какая разница? Чужаки будут истреблены. Вы так говорите, как будто это очень просто. Я настаиваю, что такое мнение ошибочно. Чужаки располагают способностями. которые для меня остаются непостижимы. «Это еще предстоит продемонстрировать», — нарочито зевнул Премудрый. «Если мы соберемся, я полагаю, что вы получаете отчеты от различных общин народа. К сожалению, среди них нет сведений о сбежавшей от вас группе», — Премудрый выдал мимолетный пренебрежительный узор. «Однако среди других общин народа отмечено перемещение группы чужаков похитивший воздушную машину. Их заметили издали. В таком случае... Постойте. Почему чужаков не атаковали? Потому что они перемещаются в малонаселенной области. Никто из свидетелей их перемещения не располагал оружием необходимой дальнобойности. Причина этого, полагаю, очевидна. Общинам народа не разрешалось иметь мощное оружие. Достаточно сильный взрыв мог пробить стенки чаши, и впустить внутрь смертоносный вакуум. Да и попади такое оружие к адаптам, а им иногда случалось поднимать мятежи, воспоследовала бы катастрофа». Мемор ощутила перемену в настроении аудитории. Старшая савант сказала, «Если встать на вашу точку зрения, Премудрый, получается, что лучше использовать тех, кто уже контактировал с чужаками». Премудрая задачно обернулся к ней. «Но у меня предписание придать казни». «Только Мемор знает, как они мыслят». «Да?» «Я не стану притворяться, что знаю», — сказала Мемор. «Но, по крайней мере, мне удается предугадать их реакции». Теперь озадачилась уже старшая Савант, выразив недоумение классически — воркованием со вздыбленными перьями. «Но я тоже способна предсказать многие поступки приматов, даже не понимая, что ими движет». корона премудрого обрела узор концентрических колец золотых и лазурных перьев мне представляется очевидным что мемор подтверждает свою неспособность у нас больше никого нет внезапно оживилась стая хозяйка она ведь изучала чужаков мы рискуем воскликнул премудрый и развернулся к аудитории словно бы бросая всем вызов с первобытной эпохи нам ведомо что чужаки прибывают с планет, влекомые планетарными представлениями о порядке жизни. Это их уродует. Разумеется, узрев чашу небес во всем ее величии, обогатив себя опытом здешнего бытия, чужаки признают свои ошибки и послушно занимают определенное равновесием положение. Адапты приносят несомненную пользу и улучшают качество жизни, как только их удается привести к устойчивому послушанию. Тем не менее, побудительные мотивы этих чужаков прочно закреплены в их геноме. Их снедает ностальгия по планетам, по бесполезной и неэффективной смене дня и ночи или наклона оси вращения, по неконтролируемой и зачастую разрушительной погоде. Адаптов так легко совратить, отклонить от должного пути. Позднейшие захватчики способны обратить ностальгию адаптов в ярость, Разжечь насилие и даже. Стая хозяйка возделала руки. В палате стало тихо. Визуальным дискурсом она не воспользовалась, а вместо этого повернулась к мемор и смерила ее долгим взглядом. Ты отыщешь способ изгнать их, Мемор колебалась. Но как я. Ты знаешь их. Ты видела, как у них возникают социальные связи. Ты в этой их странной лицевой речи. Ты первая выдвинула идею несовершенно контролируемого интеллекта, при котором лицевая мимика выдает остальным намерения, доподлинно неизвестные самому говорящему. Воспользуйся ею. Две банды чужаков рыщут по великой чаше. Они ведь общественные животные? Да. В периоды бодрствования они встречаются, переговариваются и... Превосходно! Используй это. Заманить их в засаду? Разумеется, если твоя мудрость позволит отыскать приманку. Дозволено ли мне прибегнуть к услугам Небесной Армии? Флаеры помогут быстрее обыскать территорию, не говоря уже про летучих рыб. Да, пожалуйста, — стая хозяйка фыркнула. Мемор, помедлив, отвесила поклон. Осторожность требовала ее не заходить слишком далеко, но... Как там обстоят дела с их кораблем? Что? стоя хозяйки редко задавали вопросы. Корабль на орбите вокруг нашей звезды. Что, если он располагает неведомым нам оружием? Этот вопрос следует адресовать астрономам. стоя хозяйка неожиданно встряхнулась, точно ее застали врасплох. Я слышала на совете, что наши зеркала, к сожалению, не успевают переконфигурироваться достаточно быстро, чтобы сжечь корабль. он отлично маневрирует и способен увернуться от луча. «Разумеется, такой корабль не в состоянии причинить Чаше никакого вреда», добавила старшая Савант. «Приятно слышать», — не удержалась Мемор, но тут же исполнила поклон, сопроводив его во изъявление скромности и покорности шелестом хохолка. Разгибаясь, она вдруг сообразила, как поступить.